Бестляин, Теодор Нойбауэр и многие-многие другие, погибшие в камерах Бранденбургской тюрьмы. Я видел узкие, как каменный гроб, камеры одиночки, стены которых испещрены разноязычными надписями несломленных последний привет товарищам по борьбе, последнее проклятие ненавистному врагу. Мне показали и камеру, где долгие годы томился генеральный секретарь ЦК СЕПГ, председатель Государственного Совета ГДР, товарищ Эрих Хонекер. Сын шахтера, кровельщик по профессии, он еще в 1926 году 14-летним пареньком вступил в Коммунистический Союз Молодежи Германии. Став 17 лет коммунистом, Эрих Хонекер едет в Москву, чтобы учиться в Международной Ленинской школе коммунистического интернационала. По окончании школы он ведет интенсивную деятельность в Коммунистическом союзе молодежи Германии, возглавляет в 30-х годах работу этого союза в Саарской и Рурской областях, в Бадене, Гессене, Вюртенберге и Пфальце, организовывая там нелегальную антифашистскую работу. В 1935 году Эрик Хонекер выехал в Берлин, где по поручению партии становится во главе подпольной организации Коммунистического союза молодежи. Попав 4 декабря 1935 года в руки гитлеровцев, он почти 10 лет провел в тюрьмах, и из них 8 в Бранденбург-Гердене. Мы, советские люди, отдаем сегодня дань и другим немецким коммунистам, нашим боевым товарищам по общей борьбе с фашизмом. Вилли Штофу, ныне председателю Совета Министров ГДР, который с 1933 по 1945 год вел нелегальную работу в антифашистском подполье. Хорсту Зиндерману, председателю Народной палаты ГДР, осужденному за антифашистскую деятельность, и одиннадцать лет томившемуся в каторжных тюрьмах и концентрационных лагерях нацистского режима, да и многим-многим другим. «Нашим университетом была царская тюрьма», — говорили в свое время большевики-ленинцы. «Фашистские застенки и концлагеря, все испытания, через которые прошли наши немецкие единомышленники, были для них высшей школой стойкости и мужества», закалкой характера и души на всю жизнь. 3 июля 1944 года советские войска, успешно развивая наступление на Запад, освободили и полностью очистили от врага столицу Советской Белоруссии. Освобождению Минска предшествовал следующий эпизод. По данным белорусских партизан, стало известно, что сохранившиеся в городе дом правительства, здание ЦК партии Белоруссии и окружной дом офицеров заминированы и будут взорваны. Чтобы спасти эти важные объекты, наши славные танкисты, не вступая в бои на подступах к Минску, прорвались вместе с отрядами разминирования непосредственно в город, и захватили правительственные здания. Они были разминированы и сохранены. В те дни центральный штаб партизанского движения перебазировался из Москвы в родной мне, только что освобожденный, Минск. Обгоняя тыловые обозы и фронтовые госпитали, небольшая колонна наших штабных автомашин мчалась по Минскому шоссе. Вскоре перед нами открылся израненный, окутанный дымом, Уже неделю непотухающих пожаров Минск. Помню запах Гарри, развалины вместо улиц, слезы на глазах моих товарищей. Каждый четвертый житель был убит гитлеровцами. Город было трудно узнать, до того перепахала и измолотила все в нем война. А некоторое время спустя, когда началось освобождение Польши, В Минске на его центральной площади, очищенной от завалов и битого кирпича, состоялся победный парад белорусских партизан. Шли представители тех, кто воевал с гитлеровцами, 83 отдельных отряда, 157 партизанских бригад, всего более тысячи соединений.